Ирина Баранова, «Паровозик из Ромашкова». В этой жизни главное — не опоздать. Взвизгнули ржавые петли, лязгнул засов. Зуев поежился, по телу побежали мурашки. Опять смазать не удосужились. «Ну, здравствуй, родная темница!» родная темница в лице заспанного дежурного не особо обрадовалась его возвращению ты бы еще пораньше приперся все люди как люди понятия имеют хватит дрыхнуть там зуев кивнул в сторону закрывшейся двери рассвело уже сходил бы прогулялся нет уж меня и здесь неплохо кормят а что Зуев хитро прищурился. «Если хочешь, даже с собой могу взять. Давай, пошли». В отличие от других разведчиков, Илья был одиночкой и напарников никогда не брал. Каждый должен отвечать за себя сам. «Свят-свят! С кем бы другим еще куда ни шло, а с тобой точно костей не соберешь!» «Трусишь!» — разведчик фыркнул. «А там солнышко, небо голубое!» он знал что дежурный и в самом деле был трусоват поэтому всегда пользовался случаем поддеть его эх ты крыса подземная что касается его самого то ничего страшного в прогулках по поверхности зуев не находил главное не лезть на рожон а зверье зверье всегда было мудрее людей о зуев здоров В двери предбанника материализовался начальник охраны хитров. «Антон, дежурный, явно смущенный неожиданным появлением начальства, подскочил. Буди Старшова!» «Ну как они там сегодня? Текут?» Это уже разведчику. «Они — это реки, Ака и Волга. Каждый раз, когда Зуев поднимался наверх, он ходил на откос, и об этой его странности на станции знали все». «А что им сделается? Текут, конечно. К Шамину зайдешь?» Он спрашивал, отчета ждет. «Подождет». Покончив с процедурами, вымывшись и переодевшись, Зуев поспешил домой. Отчет он составит потом. «Главное сейчас Маша. Жена никогда не выказывала своего беспокойства, но разведчик знал, что она каждый раз с нетерпением ждет его возвращения». доброе утро дежурный поцелуй в щеку привет чай горячий будешь глаза маши радостно сверкнули чай чай это хорошо чай это замечательно чай не пьешь какая сила спрашиваешь я когда отказывался зуев принюхался м, -м божественно запах действительно был приятный горьковатый и пряный одновременно а еще или это ему показалось, пахнуло медом и цветущим, разомлевшим под жарким летним солнцем лугом, ароматами почти забытыми и незабываемыми. Зуев, пока жена наливала в кружки душистый настой, украдкой наблюдал за ней. Он всегда любил смотреть, как она хозяйничает. Наливает ли чай, штопает ли порвавшиеся вещи... В эти минуты их убогое крошечное жилище казалось ему настоящим домом, теплым и уютным. Как же она сдала все-таки! Ввалившиеся глаза в темных полукружьях, заострившиеся скулы, цыплячья шейка в вырезе ношеного свитера, пальцы на руках, как спиченки, сердце защемило от жалости. «Хорошо выглядишь сегодня!» подбодрил, понимаешь. О том, какую глупость сморозил, он сообразил, еще не договорив. Виновато поглядел в сторону жены. Машенька, прости, балбес, я не хотел. А та даже и не глянула в его сторону. Пронесло или нет? Руки вроде как дернулись. Или показалось? Эх, дурак, дурак! Воистину, хотели как лучше, а что получилось, сами знаете. Кипяточку подлей, На самом деле ему уже хватило, но надо же было как-то исправлять ситуацию. Маша долила и себе. Чай они оба любили, только Зуев с сахаром, а жена так, сладкое, вкус перебивает. Речь, правда, шла о том, настоящем чае, который давно уже был на вес золота. Но на безрыбье и рак рыба. Тем более, что напиток не только пах весьма приятно. но и был действительно вкусным. А еще этот медовый дух! Завтрак там, под подушкой. Будешь? Я закрыла, чтобы не остыл. В переводе на нормальный язык это значило, что пойти и подогреть ему еду сил уже не осталось. Илья скрипучим голосом спросил, «А сама-то ела?» «Ага». «А глаза отвела, врет». «Сколько там остается после того, как есть перестают?» В носу предательски защипало. Между собой они никогда не обсуждали Машину болезнь. Оба знали, что помочь нечем и что скорый конец неизбежен. Смотреть на то, как жена тает на глазах, как пытается скрыть, что с каждым днем слабеет, просыпаться по ночам от ее стонов и знать, что ничего не можешь для нее сделать — Для Зуева было невыносимо. Поэтому последнее время он все чаще и чаще стал уходить наверх. Маша не протестовала. Ей тоже так было легче. «Илья, что-то случилось?» «Да нет, просто устал». Универсальная отговорка. Зуев притянул жену к себе и легонько подул в ухо. «Ой, щекотно же!» – засмеялась она. «Перестань, лучше ешь!» «Давай со мной, а то неудобно, я буду жевать, а ты на меня смотреть». «Я не буду смотреть, ешь!» Она действительно отвернулась и сделала вид, что читает, но все-таки не выдержала, повернулась обратно. «Как там сегодня?» Маша кивнула куда-то вверх и в сторону. «Что нового?» «Что она имеет в виду, Зуев понял без объяснения». Как-то так получилось, что мало кто из нижегородцев замечал это удивительное явление. В месте слияния двух рек, Волги и Оки, вода была двуцветная, темно-синяя от Волги и мутно-коричневая от Оки. Реки так и текли от стрелки какое-то время, не смешиваясь друг с другом, как бы разделенные невидимой чертой. Сверху с откоса и из Кремля, особенно в солнечный день, водораздел просматривался особенно четко. Впервые Зуев увидел это совсем маленьким. Мама показала. «Илюша, смотри-ка, чего покажу!» И с тех пор постоянно ходил туда. Сначала с ней, потом один, потом водил друзей, девушек, а потом привычный мир в одночасье рухнул. Первое, что сделал Зуев, наконец-то выбравшись на поверхность, пошел на откос. Он внезапно почувствовал жгучее желание убедиться, что хоть что-то здесь осталось прежним. И реки не обманули его. Для них ничего не изменилось. Воды Волги все так же были темно-синими, а воды Аки мутными, коричневатыми. И так же, как и раньше, Они не спешили смешиваться друг с другом. С тех пор он стал ходить на откос каждый раз, как поднимался на поверхность. Все как обычно. Развалины разваливаются, реки текут. Обычный вопрос и обычный ответ. Своего рода ритуал. Потом он, конечно же, расскажет ей, где был и что видел в этот раз. Расскажет, как рассказывают сказку маленькому ребенку – О том, что наверху так светит солнце, что небо такое же голубое, что там, где когда-то были клумбы, стали опять появляться цветы. И эта сказка будет обязательно с хорошим концом. Маша снова уткнулась в книгу. В молчании прошло несколько минут, потом она тихо спросила. «А мне с тобой можно?» Илья от неожиданности поперхнулся и перестал есть. Илья, мне с тобой можно? Повторила она. Наверх. Зуева как холодным дождем окатила. Идиот. Он просто идиот. Нет для нее больше хорошего конца. Есть просто конец. Без неба, без солнца, без этих самых несчастных цветов. Ты действительно хочешь? Спросил он на всякий случай. И сил хватит? А про себя уже решил. «Не хватит? На руках понесу». «Дойду!» — Маша кокетливо поправила волосы и улыбнулась. «Сам же сказал, что хорошо выгляжу». «Тогда нечего рассиживаться. Дел много, а вставать рано». «Утро добрым не бывает». Эта древняя присказка очень точно подходила к сегодняшнему Машиному состоянию. Ночка выдалась еще та. Забыться удалось только к утру». Слава богу, Илья не видел, как она тут корчилась. Не видел и не узнает. Уж она-то об этом позаботится. Хотя заботиться с каждым днем все труднее. Зеркало она забросила подальше. Любоваться не на что. Но что зеркало? Достаточно соседских взглядов до да шушуканья за спиной. Правда, как раз сегодня рискнула. Нашла спрятанный из глаз долой осколок. Взглянула на себя, любимую. О да, что не говори, а красота страшная сила. Хоть и не надеялась увидеть там Василису Прекрасную, но все равно. Больно уж портрет-то страшненький. Личика с кулачок, носик остренький, волосики торчат, жуть. Но даже не это главное. И почему у одуванчика такие толстые щеки и такая тоненькая шейка? Толстых щек у нее отродясь не наблюдалось, а уж сейчас тем более. Зато эти толстые щеки с успехом заменяли уши. Огромные, каждая размером с ее физиономию. И тоненькая шейка. Слезам достойна. Маша никогда не думала, что она такая лопоухая. Что бы придумать такое, чтобы эти проклятущие уши спрятать? Угораздило же еще и постричься. Да ну его это зеркало! Одно расстройство. Будем думать о приятном. Приятное это Илья, муж, любимый мужчина. Самый-самый-самый. Его не было уже сутки, почти двадцать четыре часа, но скоро он вернется. Он обязательно вернется, целый и невредимый. А она будет его встречать. Припасет завтрак, чай заварит, как он любит. А когда Илья придет, Они будут этот чай пить. Они всегда, если есть возможность, пьют чай вместе. Илья будет молчать, устал, не до разговоров. И она тоже будет молчать. А вот после того, как он отдохнет и доделает свои дела, наступит ее время. Вот тогда он обязательно расскажет ей, какое там было небо, шел ли дождь или светило солнце. И про то, что на площади в клумбе взошли цветы. А она попеняет, что не принес. Он смутится, не догадался. «О, вроде идет!» — Маша прислушалась. «Точно он! Интересно, там, наверху, он так же топает?» Женщина провела ладонью по волосам. «Господи, эти уши!» По-быстрому оглядела себя, затем одернула джемпер. «Доброе утро!» Илья чмокнул подставленную щеку. «Привет, чай горячий, будешь?» «И что спрашивать? Конечно, будет». «Эх, жалко сахарочку, нет! Ей самой-то все равно, а вот мужа побаловала бы. Он ведь не только топает, как медведь, но и сладкоежка такой же. Ты сегодня хорошо выглядишь». Руки дернулись, чай чуть не пролила. «И я тебя люблю, дорогой!» Глаза вдруг зачесались. Ну вот, не хватало еще сырость разводить. Нет, плакать она не будет. И так плохо, а будет совсем. И этот балбес еще расстроится. Маша как бы невзначай глянула на мужа. Вид у того был настолько обескураженный, настолько виноватый, что она едва не рассмеялась. Балбес, как есть балбес. Ладно, прощаю. Заговаривать с мужем она, однако, не спешила. В следующий раз будет думать, прежде чем рот открывать. Или я сам поспешил разрядить обстановку. Кипяточку подлей. Маша заодно налила и себе. С удовольствием отхлебнула напиток. Пусть это и не настоящий чай, но ничуть не хуже. А аромат какой! И не скажешь сразу, чем таким пахнет, Но вспоминается приятное — лето, солнце, запах прошлой жизни, запах счастья. И всего-то ничего, пара глотков кипяченой воды, а настроение сразу поднялось, и обиды показались глупыми. Завтрак там, под подушкой, будешь? Я закрыла, чтобы не остыл. Бабушкин способ пришелся очень кстати. После сегодняшней ночи она поняла, что второй раз дорогу до кухни вряд ли осилит. А кормить любимого мужчину холодным завтраком – последнее дело. «А сама-то ела?» «Ага». «Ну, подушка, посмотрим, какая из тебя получилась печка». Маша попробовала рукой кастрюльку. «Смотри-ка, действительно не остыла? Горячая?» «Накладывать?» Муж ничего не ответил, не слышит. «Илья, что-то случилось?» «Да нет, просто устал». «Конечно, устал, сутки на ногах. Осунулся, глаза красные. Но ничего, поспит, будет как огурец». Неожиданно Илья притянул ее к себе и легонько подул в ухо. По телу побежали мурашки, сердце ухнуло куда-то в пятки. Ой, щекотно же! На самом деле, конечно, не щекотно, приятно. Голова побежала. Нет, не сейчас. Перестань, лучше поешь. Давай со мной, а то неудобно. Я буду жевать, а ты на меня смотреть. А я не буду смотреть, ешь. Маша взяла книгу и честно попыталась читать, но не смогла. гляжу в книгу вижу вдруг подумалось а ведь скоро я не смогу его вот так встречать как ни храбрись не делай вид что все в порядке лучше от этого не станет обратный отсчет пошел курносая уже под дверью устроилась поудобнее и ждет у женщина со всех сил сжала зубы впиваясь ногтями в ладони все можно принять а вот собственную смерть никогда у -у, у у как там сегодня она перевела дух и кивнула куда то вверх и в сторону что нового он мог бы и не отвечать на этот вопрос маша знала что вот уже много лет там наверху ничего не меняется все как обычно Развалины разваливаются реки текут Для него все как обычно. Или нет? Ходит ведь на откос, каждый раз ходит, хоть и видел все это не единожды. Почему-то Илья показался ей сейчас совсем чужим, как пришелец из другого мира. В этом мире есть голубое небо, яркое солнце и реки, которые несут свои воды куда-то далеко, в неизвестность». так же, как и сто лет назад. И когда она умрет, все останется таким же, а ее не будет. Ну вот, ню не распустила, разозлилась она сама на себя. Пожалейте, люди добрые и бедняжку, помирает в одиночестве, без света ясного, без ветра свежего. Не смешно, и реветь не расхотелось. А ведь она тоже из большинства — и никогда не видела, как у стрелки реки сливаются. Сто раз смотрела, а, оказывается, ничего не видела. Теперь вот и не увидит. Или «А мне с тобой можно?» «Вдруг чудо возможно! Пожалуйста!» «Илья, мне с тобой можно?» — повторила она. «Наверх!» Илья перестал есть. Положил на стол ложку, медленно отодвинул в сторону чашку с недоеденной похлебкой. Она ждала. Не глядя на жену, Зуев спросил, «Ты действительно хочешь?» «Хочу, хочу, хочу!» Она бы и закричала, да только горло перехватило. «И сил хватит!» «Дойду!» «Она дойдет, она доползет!» Маша кокетливо поправила волосы, И не удержалась, съязвила. Сам же сказал, что хорошо выгляжу. Тогда нечего рассиживаться, дел много, а вставать рано.